Хлопушка 19. -я. Все колонны наконец собрались в назначенном месте на пустыре. На шоссе перед храмом установилось временное затишье. С запада примчался пикап белого цвета, свернул в шоссе перед храмом и остановился под Гинко. Из него выскочили трое рослых мужчин, один из которых в застерранной добила старой армейской форме. По виду уже средних лет, но по-прежнему быстрый, в движениях рук и ног. чувствовалось незаурядное владение телом. Я сразу узнал в нем Хуан Бао, телохранителя Лао Ланя. Он много общался с нашей семьей, но так и остался для меня загадочной фигурой. Они вытащили из машины сеть, развернули ее, двое натянули и стали приближаться к страусам. Я понял, что для страусов это добром не кончится. Хуан Бао, конечно, прислал Лао Лань. Теперь он у него, наверное, главный среди телохранителей. Страусы, не понимая, что к чему, бросились на эту развернутую сеть. Головы троих застряли в ячейках. Остальные увидели, что дело плохо, повернулись и бросились бежать. Попавшие в сеть барахтались, издавая хриплые крики. Хуанбао принес из машины огромные ножницы, какими пользуются садовники, и отсек всем троим головы в самом узком месте шеи. Щелк, щелк, щелк, и голову трех страусов упали на землю за сетью. Безголовые тушки, покачиваясь, пробежали несколько шагов и свалились. Удавы длинных шей конвульсивно дергались и орошили все вокруг черной кровью. Запах крови ворвался в храм. Тут злой Рока настиг Хуанбао. «Воистину, как говорится, на злодея другой злый день найдется». Из-за храма появились пятеро в черном с суровыми лицами. Один из них, здоровяк в черных очках и с сигарой в зубах, был таинственный старшой Лань. Его подчиненные подскочили к Хуан Бао молниеносно вытащили из-за черные черной резиновой дубинки и без лишних слов пустили их в ход. Дубинки опускались на голову, как во что-то вязкое, брызгала кровь, и от всего этого сердце охватило печаль. «Ведь этот Хуан Бао в прошлом все же мой односельчанин!» «Вы кто такие?» — кричал Хуан Бао, обхватив голову руками. «С чего людей бьете?» Между пальцами у него текла кровь. Не говоря ни слова, люди, знай, замахивались и опускали дубинки на головы Хуан Бао и его подручных. Не желая уронить себя на глазах у всех, Хуан Бао кричал «Ну, погодите, паршивцы!» Люди, пошатываясь, выбегали на шоссе, происходящее не соответствовало здравому смыслу, но я видел все это собственными глазами. Старшой Лань присел на корточки перед головой одного из страусов и ткнул пальцем в еще чуть подрагивающие ворсинки. Потом встал, вытер запачканный палец шелковым платком и подбросил его вверх. Под порывом ветерка платок взмыл в небо, словно огромная белая бабочка. и исчез из моего поля зрения. Старшой Лань подошел к воротам храма, постоял немного, снял темные очки, словно специально для того, чтобы я смог увидеть его лицо. Я увидел следы прожитых лет, увидел мрачный взгляд глаз. Со стороны площадки донесся пронзительный рев. Этот звук исторгла большая труба, а потом мужской голос торжественно провозгласил. Десятый мясной фестиваль двух частей города, а также церемония закладки первого камня храма бога мяса объявляются открытыми. В конце концов, озаренный светильниками и свечами нашего дома, громко балагуря, появился Лао Лань в накинутой шинели из драпа цвета хаки, под которой виднелась шерстяная военная форма. Форма была настоящая. На воротнике и плечах оставались следы от петлицы погон. Шинель старшего комсостава тоже настоящая, с блестящими золотыми пуговицами. Лет десять тому назад шерстяную армейскую форму у нас носили сельские и городские ответственные работники ганьбу. Как и в 70-е годы, ношение серых суньяценовских френчей из Лавсана было якобы отличительным признаком ганьбу народных коммун, высших административных единиц в сельских районах Китая с 1958 по 1985 год. Лао Лань хоть был ганьбу деревенским, но позволял себе разгуливать в шерстяной военной форме, чтобы все видели. Он не простой деревенский ганьбу. В деревне ходили слухи, что Лао Лань побратался с мэром города, и теперь никакой мэр ему не помеха. Наоборот, Это деревенскому и городскому начальству, чтобы подняться по служебной лестнице, чтобы разбогатеть, нередко приходилось заискивать перед ним. Лао Лань вошел в наш ярко освещенный дом, шевельнул плечами, и шинель упала в руки вплотную следовавшего за ним с виду бестолкового, а на самом деле очень даже не глупого, Хуан Бао. Подхватив шинель, Хуан Бао почтительно встал с ней позади Лао Ланя, как со знаменем. Он приходился двоюродным братом Хуан Бяо, тому самому, который оставил забой скота и стал разводить собак, и, конечно, двоюродным деверем его красавицы жене Он хорошо владел боевыми искусствами, умел обращаться с пикой и палкой, взлетать на карнизы и ходить по стенам, номинально считался командиром рота ополченцев, а на самом деле был телохранителем Лао Ланя. «Выйди и подожди там», — велел ему Лао Лань. «Как можно?» — засуетилась мать. «Прошу за стол». Но Хуан Бао мелькнул в дверях и исчез во дворе. Лао Лань потер руки, извиняясь. «Простите, что заставил долго ждать. Ездил в город обсудить кое-какие вопросы. Возвращался поздно. Снег, дорога обледенела. Быстро ехать опасно. У старосты тысячи дел каждый день. И все же смог лично пожаловать». «Мы чрезвычайно тронуты». Отец нерешительно топтался у края круглого стола, старательно произнося каждое слово. «Ха-ха! Лотун!» — делоно хохотнул Лао Лань. «Несколько лет не виделись, а ты так здорово изменился!» Постарел. Отец снял шапку и погладил себя по голой голове. В волосах полно седины. «Я не об этом», — сказал Лаолань. «Стареть все стареют. «Я о том, что не виделись несколько лет, и ты говорить научился, никакой не и излагаешь как пописанному. Ну просто интеллигент. Ты шутишь? Отмахнулся отец. Я за последние несколько лет столько глупостей натворил, через столько невзгод прошел, понял, что я не прав, и очень прошу у вас прощения. Да что ты говоришь такое? Словно бессознательно теребя порванное ухо, снисходительно заявил Лаулань. «Кто из людей не делает за жизнь глупостей? Даже святые и желтый император не исключение!» «Ладно, не будем об этом. Садитесь, староста!» Любезно засуетилась мать. Вежливо подождав немного, Лао с отцом все же уселись на деревянных стульях, которые мать одолжила в доме двоюродной сестры. «Садитесь, садитесь!» — приговаривал Лао Все садитесь. Ян Юджи, не утруждай себя. — Еда уже остыла. Давайте яичницу вам пожарю, — предложила мать. — Посиди сначала, — сказал Лао Когда скажу, тогда и пожаришь. Лао сидел в самом центре. По бокам на длинных скамейках по порядку сидели я, мать, Дзяо Дзяо и отец. Мать открыла бутылку вина и одну за другой, наполнив стопки, подняла свое. «Спасибо, староста, что пришел посидеть в нашу нищую богую хижину». «Как я посмею не прийти, если приглашает сам Лося-Аутун, такой великий человек Лаулань одним глотком осушил свою стопку и продолжал. «Ведь Лося-Аутун — великий человек, верно?» «Мы в наш дом никогда не приглашали гостей», — сказал я. кого то пригласить это знак уважения будет чепуху то нести зыркнул на меня отец и добавил извиняющимся тоном ребенок милит, что попало не обращайте внимания от чего же неплохо сказано ответил лаулань мне нравятся честолюбивые дети потому какой он сызмальство видно каким он будет когда вырастет лосяотуна ждет безграничное будущее Мать положила куриную ножку настоящую перед Лао Ланем тарелочку со словами «Не надо превозносить его, староста. Ребенка хвалить нельзя. В противном случае он не узнает, почем фунт лиха». Лао Лань переложил эту ножку на тарелочку, стоящую передо мной, а потом взял с подноса еще одну и положил сидящее рядом с отцом Дзяо-Дзяо. «Быстро скажи дяде спасибо», — велел отец. «Спасибо, дядя». — пролепетала Дзяо-Дзяо. Как ее зовут? — спросил Лаулань у отца. — ответила мать. — Славный ребенок, очень сообразительный. Лаулань наложил на наши с Дяу дзяо тарелочки, много мяса и рыбы с подноса и сказал. — Ешьте, дети, что хотите, то и ешьте. — Вы поешьте, — сказала мать, — не побрезгуйте. Лаулань положил в рот и пожевал орешек арахис. «Неужели нужно было приходить к вам, чтобы поесть?» «Мы понимаем», — сказала мать. «Вы староста, почетных званий целая куча, большой человек. К вам и в городе, и в провинции на прием записываться надо. Наверное, нет ничего в этом мире, чего вы бы не пробовали. Прошу вас, только из доброго расположения». «Налей мне вина». И с этими словами Лао Лань подставил ей свою стопку. «Ой, прошу прощения». — смутилась мать. — ему тоже, — указал Лаулань на стопку перед отцом. — Ой, виновата, — бормотала мать, наливая вино. — В жизни гостей не приглашала, даже не знаю, как за ними ухаживать. лао взял стопку и поднял перед отцом. — Старина Ло, в присутствии детей о делах прошлых говорить не будем. Если ты отныне ко мне, лао со всем уважением, то вот за это... — Давай и выпьем. Отец взял стопку. Руки у него тряслись. Я, как говорится, петуха щипанный. рыбы без чешуи. Ничуть лучше не стал. — Да ладно тебе! Лаулань брякнул стопку на стол и, не глядя отцу в лицо, проговорил. — Я знаю, кто ты есть. Ты — Лотун.